Что-то было фальшивое во всём складе их семейного быта. Но за что же я не приму её? Только бы не вздумала она утешать меня, подумала Долли. Все утешения и увещания и прощенья христианские, всё это я уже тысячу раз передумала, и всё это не годится. Все эти дни Долли была одна с детьми. Говорить о своём горе она не хотела.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 Верно знает, подумала она, заметивсоболезнование на лице Анны. Ну, пойдём, я тебя проведу в твою комнату, продолжала она, стараясь отдалить сколько возможно минут объяснения. Это Гриша? Боже мой, как он вырос, сказала Анна и поцеловав его, не спуская глаз с доль, остановилась и покраснела. Нет, позволь мне куда-нибудь ходить. Она сняла платок, шляпу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 А с ним жить не могу. Мне мука видеть его. Долли, голубчик, он говорил мне: "Но я от тебя хочу слышать, скажи мне всё". Долли посмотрела на неё вопросительно. Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны. "Изволь", вдруг сказала она. "Но я скажу сначала. Ты знаешь, как я вышла замуж?"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 но горд а теперь так унижен главное что меня тронуло и тут анна угадала главное что могло тронуть доль его мучает две вещи то что ему стыдно детей и то что он любя тебя тогда любя больше всего на свете поспешно перебила она хотевшую возражать доль сделал тебе больно убил тебя Нет, нет, она не простит. Всё говорил он.